глава 29 прочь не я не дверьер не успели наколдовать даже простейший всполох оба князя борятинских наш федор и их иван обнажили клинки и бросились друг на друга запела сталь скрещиваяся разбрасывая яркие голубые искры Магическим зрением я видел, что бой не обошелся без колдовства. Таланты обоих поединщиков работали в полную силу, качая эфир в шпаги. Каждый их взмах оружием порождал волны силы, которые сталкивались и горели невидимыми эфирными молниями. Полагаю, это магия из родовых секретов, как раз для подобных дуэлей на холодном оружии. Увы, слишком напряженной была сила вокруг них, так что подсмотреть детали плетения оказалось невозможным. А жаль, я бы с удовольствием использовал подобные приемчики. «Ненавижу! Это ты виноват!» «Нет! Что я стал изиным с одной стороны, что Девьер с солдатами с другой вынуждены были отступить, чтобы не попасть под магические удары князей». Эти двое отплясывали по-настоящему красивый и грациозный танец. Вот только закончиться он должен был смертью одного из них. «Убью!» — Иван барятинский расхохотался, продолжая фехтовать и качать эфир в плетение. «Давай! Убей! Покажи, что ты не рохля!» «Вот тебе! На! На!» От сильного удара шпаги высекли настоящий фонтан искр, от которого стало светло, как днем. «Убей, если сможешь! Ну что же ты, цыпленок!» Федор Борятинский зарычал и выдал серию пируэтов, в конце прочертив кончиком шпаги полосу поперек груди брата. «На, получай!» Пошатнувшись, Иван Борятинский слишком далеко отвел шпагу и в следующий момент получил укол ниже сердца. Он закачался, схватившись рукой за клинок, посмотрел на брата и горько усмехнулся. — На мне нет греха, братишка. Отец уже был мертв, когда я пришел к нему. А вот тебе придется рассказать, матушке, что это ты меня убил. Ноги у него подкосились, и Иван Борятинский осел на мостовую. — Нет, брат! Федор кинулся к брату и упал рядом с ним на колени. Наблюдать за семейной драмой было некогда. Едва поединок закончился, как Девиер заорал «Огонь! Убейте их всех!» и швырнул в меня целый ворох огненных всполохов. А солдаты вскинули огнебои и выстрелили слитным залпом. То ли Девиер меня недооценивал, то ли понадеялся на внезапность, Но он просчитался и ничего не добился. Я мгновенно поднял щит, прикрыв заодно и талызина с комендантом, и тут же метнул в ответ молот. Заклятие грохнуло взрывом, и солдат разметало, как кегли, оставив только облако удушливого эфирного перегара. «Так, стоп! А где Девиер?» Я прищурился, вглядываясь в темноту, и заметил вдалеке убегающую фигуру. «Вот же скотина!» Это он меня отвлекал, чтобы самому под шумок смыться. — Но уж нет, дружок, не уйдешь. По моему хотенью, по моему веленью прошептал я на бегу, кинувшись за ним в погоню. Фигура впереди споткнулась и кубарем полетела на землю. — Отлично. Пусть волшебные ручки его немного успокоят, пока я лично до него не доберусь. — Увы, я ошибся. И божидомский вертеп сегодня встретил противника по силам. Девиер практически сразу вскочил на ноги и вскинул ладонь. Вокруг него зажегся хоровод огненных шестиконечных звезд, принявшихся плеваться огнем в мои ручки и отшвыривать их прочь. — Ёшки-матрешки! Да он же из маранов! Я не раз натыкался в книгах на описание их магии. Главным оружием были вот такие огненные звезды изгнанные из испании они осели по всей европе и частенько оказывались на службе у королей а отец даьера прибился к петру великому и умудрился получить дворянство и графское достоинство божедомскому вертепу приходилось несладко шестиконечные звезды оказались крепким орешком и лупили огненными стрелами по атакующим рукам но блеск их пламени постепенно тускнел А вот мертвые кисти, наоборот, становились все злее и настойчивее. Но все имеет свою цену. божедомский вертеп невидимой нитью присосался к Анубису и качал из него силу. Я стал его батарейкой, подзаряжая магический конструкт и восстанавливая сожженные руки. Мой резерв оказался больше, чем у Девиера. Через минуту шестиконечные звезды погасли, и генерала захлестнула черная шевелящаяся волна. По темной улице прокатился крик ужаса и боли, а следом раздалось влажное чавканье, будто кто-то шлепал по мокрой тряпке ладонью. Когда я приблизился к от того мало что осталось. На мгновение запалив над ладонью магический огонек, Я взглянул в дрожащем свете на месиво, лежащее на брусчатке, и тут же погасил свет, не желая это разглядывать. Нет, пожалуй, вертеп надо использовать очень осторожно. Руки не умели останавливаться и не знали полумер. Обоих Борятинских унесли в дом коменданта. Фёдор тоже получил удар шпагой в бедро, но в пылу схватки этого не заметил и пока он хлопотал над братом, успел потерять порядочной крови и свалился рядом с ним. К счастью, ни один из них умирать не собирался. Крови много, выглядит страшно, но, по заверению вызванного лекаря, не опасно для жизни. Оставив раненых, мы с Толызиным и комендантом двинулись в порт. По тревоге подняли гарнизон и экипажи кораблей. Построили их и под крики «Ура!» привели к присяге на верности Екатерине. Я с удивлением отметил, что моряки не любят императора и искренне радуются его свержению. Ладно, гвардейцы обиделись из-за прусских мундиров, а эти-то чего? После этого адмирал взялся усиливать посты и караулы, проследил, чтобы гавань закрыли бонами и приказал всем быть в боевой готовности. В следующую пару часов он несколько раз объявлял учебную тревогу, поддерживая всех в тонусе. А я в это время занялся пушками, как и обещал. В провожатые мне выделили моряка, больше похожего на пирата, самого лихого вида, с трубкой в зубах и золотой серьгой в ухе. Не хватало только попугая на плече, но, увы, в нашем климате такие птички не приживались. Мечман Кажухов представился он. Куда прикажете, ваше высокоблагородие? Давай-ка, братец, посмотрим ваши пушки на бастионе. Чдящий факел я велел потушить. Вместо него взял короткую палку и наложил на нее пару знаков, сияющих магическим светом. Вот с этим светильником мы и облазили весь бастион, прикрывающий порт. Скажу честно, тот десяток пушек, что я смотрел, Мог довести до нервного смеха любого деланного мага. Все бронзовые орудия были начищены до блеска и содержались в идеальном порядке, вот только печати в них едва теплились, доведенные саморазрядом до распада. Последние годы из них практически не стреляли, а проводить штатную зарядку никто и не думал. Но ну, зачем, правда? Так что в случае нужды Вышел бы не выстрел, а невнятный пук, которым не напугать даже младенца. И то, если бы нашелся пальник с целой печатью. Эти вообще разрядились в ноль и не могли работать. Времени на полную продувку и переоснастку не было, так что перепрошивать пушки я не стал. Ругаясь и матеря военно-морских умников, еще раз обошел все орудия и с помощью Анубиса влил в печати эфир. Получилось вполне неплохо, выстрелов по 30 пушки сделать смогут, ну или простоят еще пару лет до разряда. Пальники я приказал собрать в одном месте и почти час накладывал на них связки с Молуандом. Под конец аж взмок от напряжения, даже в армии я не работал в таком темпе. «Устали, — Устали, ваше высокоблагородие? — участливо спросил Мичман. — Вот, выпейте, не побрезгуйте. Он протянул стеклянную флягу, обмотанную кожаной оплеткой. Я с подозрением принюхался и сделал маленький глоток. — А ничего так. Крепко, но вполне себе приличная выпивка. Даже у кижа порой хуже бывает. Мичман, видя мою реакцию, ухмыльнулся. — Мы, ваше высокоблагородие, в питейных делах понимаем. При Елизавете Петровне в поход на Мальту ходили. Так и в Авалон заходили, и во Францию, и в каждом порту пробовали местные. Да лучшие бочонками в трюм закатывали. Капитан нас в строгости держал, на борту ни капли не позволял. А вот на берегу всегда пожалуйста. Слушая его болтовню, я обернулся в сторону моря и разглядел там приближающиеся огни. «Бей тревогу, у нас гости!» В предрассветных сумерках к Кронштадту подходили три корабля — 58-пушечный линкор, галера и хрупкая яхта. Линкор встал на некотором отдалении, а галера и яхта направились в порт. Вот только подойти к причалу не смогли из-за выставленных бон. Они остановились так близко, что можно было рассмотреть фигуры на палубе. Вытащив Смолванд, я нарисовал в воздухе два знака, создавая воздушные линзы, и связал их эфирными нитями. Заглянул в магическую подзорную трубу и улыбнулся. А вот и император. Естественно, он был там не один. Какие-то офицеры, адъютанты и прочая свита. А кроме того, целая куча придворных дам в пышных платьях, париках, даже с комнатными собачками в руках. — Бог ты мой! Зачем он их потащил с собой, а? Вместо того, чтобы решительно подавлять переворот, он ездит с кучей придворных, теряя время, инициативу и мобильность. Это ведь не развлекательная прогулка, а серьезное дело. Да уж, Екатерина в этом отношении куда более практична. Фух, громко топая и тяжело дыша, к нам на бастион поднялся Талызин и тут же оперся о стену, пытаясь перевести дух. — Константин Платонович, какие указания дала вам Екатерина Алексеевна на этот случай? — Что вас смутило, Иван Лукьянович? — Он, отдуваясь на каждом шаге, подошел ко мне и указал на корабли. — Там свиты императора. Если мы откроем огонь, будет много жертв. — И что? — Константин Платонович. — Я не дам ломаного гроша за наши жизни. Если погибнут эти придворные, их семейства не пожалеют сил, забудут старые разногласия, объединятся, но накажут нас за гибель своих родичей. Мы не можем по ним стрелять. — Согласен. — И захватить не можем, — палец указал на линкор. — С такой-то поддержкой. Что будем делать? Я пожал плечами. — А что тут думать? «Если мы не имеем возможности их атаковать и захватить, то просто не дадим сойти на берег». Кажухов, здесь ваш в особлороде. Рупор есть, будешь вести переговоры. Ругайся, кричи матом, угрожай, но чтобы они даже не пытались сойти на берег». Мичман радостно осклабился. «Слушаюсь, сделаю все в лучшем виде». Ждать долго не пришлось. С галеры спустили шлюпку и она подошла к бонам. «Эй, там! Убрать боны!» Приглядевшись к кричащему из шлюпки офицеру, я ухмыльнулся. «Опять старый знакомый! Черкасов! Флигель-адъютант императора и друг покойного Девиера!» «Не велено!» Никакой рупор Мичману не понадобился. Он приложил ладони к рту, изобразив раструб, И заорал так, что услышали даже на линкоре. силён мужик, ох и глотка. «Убирай приказ императора!» «Ты что ли, император?» «Не похож! А ну, шлюпку прочь, или я буду стрелять!» «Да как ты смеешь! Я флигель!» «Вот и плыви, флигель, откуда приплыл!» «На галерии приплыл! Плавает дерьмо!» «А моряки ходят! Не знаю никакого императора!» «Дай я тебя!» «Наводи!» Ствол пушки дрогнул и стал опускаться. Черкасов спал с лица и принялся что-то приказывать матросам в шлюпке, размахивая руками. В этот момент не выдержал уже сам император. Выхватив у кого-то из свиты упор, он закричал. «Впустите меня!» «Не заорал в ответ Мичман. «Это я, твой император! Или ты не узнал меня, матрос?» «Нет императора! Есть только матушка-императрица Екатерина Алексеевна!» Пушка снова дернулась, наводясь на галеру. «Уводи корабли!» — орал разошедшийся кажухов а то стрелять буду. — Уедем, уедем, — отчаянно заголосил кто-то с корабля. — Дайте время отчалить. — Галеры прочь! Да здравствует матушка-императрица! Мне было видно, как Петр побледнел и уронил руки. На его лице появилась растерянность и обреченность. Стало абсолютно ясно, император пал духом, и Екатерина уже победила.